В зале было десятка-два англичан, не больше, но при звуках этой любимой и знакомой мелодии все они — мы, молодёжь в креслах портера, сэр Джон и леди булминстер нанявшие в Пумпернике ледом для воспитания своих девятерых детей, толстый джентльмен с усами, долговязый майор в белых парусиновых брюках и леди с маленьким мальчиком, которых майор так ласково опекал, даже проводник Кирш, сидевший на галерее, все поднялись со своих мест — и встали на вытяжку, утверждая свою принадлежность к милой старой британской нации. А Солитер, шарже да поверенный в делах французская, встал во весь рост и раскланивался и улыбался так, словно представлял всю империю. Солитер был племянником и наследником старого маршала Типтофа, появлявшегося в этой книге незадолго перед битвой при Ватерло под именем генерала Типтофа, командира полка, в котором служил майор Добин. Осыпанный почестями, он умер в том же году, поев заливного с куликовыми яйцами. После смерти генерала его величество всемилостивише припоручил полк полковнику сэру Майклу Одауду, кавалеру ордена Бани, который уже командовал этим полком во многих славных сражениях. Солитер, должно быть, встречался с полковником Добином в доме маршала, полкового командира полковника, потому что узнал его в тот вечер в театре. И вот представитель его величества проявил необычайную благосклонность. Он вышел из ложи и публично обменялся рукопожатием со своим новообретенным знакомым. «Взгляните-ка на этого чертового хитреца Солитера», шепнул Фипс, наблюдавший за своим начальником из кресел. «Чуть где-нибудь появится хорошенькая женщина, он тотчас туда втирается. Но скажите, для чего же и новые созданы дипломаты?» «Не имею ли я чести обращаться к миссис Доббин?» спросил посол с обворожительной улыбкой. Джорджи громко расхохотался и воскликнул «Вот это здорово! Честное слово!» Эмми майор густо покраснели. Мы видели их из первых рядов партера «Это леди миссис Джордж Осборн», — сказал майор. «А это ее брат, мистер Седли, выдающийся чиновник бенгальской гражданской службы. Позвольте мне представить его вашей милости». Милорд совершенно сразил Джоза, удостоив его любезнейшей улыбки. «Вы намерены пожить в Пумперникеле?» — спросил он. «Скучное место, но нам нужны светские люди, и мы постараемся, чтобы вы провели здесь время как можно приятнее, мистер... миссис. Буду иметь честь навестить вас завтра в вашей гостинице». И он удалился с парфянской улыбкой и взглядом, которые, по его убеждению, должны были убить миссис Осборн на повал. По окончании представления мы столпились в вестибюле и видели, как общество разъезжалось. Вдовствующая герцогиня уехала в своей дребезжащей старой колымаге в сопровождении двух верных сморщенных старушек-фрейлин, и маленького засыпанного нюхательным табаком камергера на журавлиных ножках в коричневом паричке и зелёном мундире, покрытом орденами, среди которых ярче всего сияла звезда и широкая жёлтая лента ордена святого Михаила Пумперникельского. Пророкотали барабаны, гвардия отдала честь, и старый Рыдван укатил. Затем появились его лочезарности герцог — и все лучезарное семейство в окружении главных должностных лиц государства. Герцог благосклонно кланялся всем. Гвардия снова отдала честь, ярко вспыхнули факелы в руках скороходов, одетых во все красное, и лучезарные кареты покатили к старому герцогскому дворцу, венчавшему своими башнями и шпилями гору Шлоссберг. В Пумперникеле все знали друг друга. Не успевал там появиться иностранец, как уже министр иностранных дел или какое-нибудь другое крупное или мелкое должностное лицо ехали в отель «Наследный принц» и осведомлялись об имени вновь прибывших.